Среда. Хочешь, книгу огня я тебе почитаю. Расшифруй и алое пламя, и линии сажи, и причудливый пепла узор. Эти чудные знаки расскажут, как приходит огонь и как он превращается в море. Карл Сандбург. Огненные страницы. Кэмпбелл. Думаю... Мы все в долгу перед нашими родителями. Вопрос только в том, сколько мы им должны. Такие мысли вертелись у меня в голове, пока моя мама рассказывала о последнем романе отца. Уже не в первый раз я пожалел, что у меня не было ни брата, ни сестры. Тогда телефонные звонки будили бы меня на рассвете только раз или два в неделю, а не семь. Мама прервал я ее. «Сомневаюсь, что ей действительно шестнадцать. Ты недооцениваешь своего отца, Кэмпбелл?» «Возможно. Но я знаю, что он федеральный судья. Он может бросать плотоядные взгляды на школьниц, но никогда не сделает ничего противозаконного. Мама, я опаздываю в суд. Я перезвоню тебе позже», — сказал я и повесил трубку, прежде чем она успела возразить. На самом деле я никуда не спешил. Я сделал глубокий вдох, тряхнул головой и увидел, что судья смотрит на меня. Причина номер 106. Почему собакой быть лучше, чем человеком? Как только ты вырастешь, то никогда больше не общаешься со своей матерью. Завязывая галстук, я прошел в кухню, Моя квартира — это произведение искусства, блестящее в стиле минимализма. В ней было все, что можно купить за деньги. Эксклюзивный кожаный диван, огромный телевизор с плоским экраном, стеклянный шкаф с подписанными первыми изданиями таких авторов, как «Хеменгуэй» и «Хоторн», кофеварка из Италии, холодильник марки «Субдзеро». Я открыл его, нашел одну луковицу — бутылку кетчупа и три черно-белых фотопленки. В этом не было ничего необычного. Я редко ем дома. Даже судья привык к ресторанной еде. «Может, сходим в Роззе? спросил я. Он лаял, пока я надевал на него поводок. Мы с судьей вместе уже семь лет. Я купил его у заводчика полицейских собак, но тренировали его специально для меня. Что касается имени, то какой адвокат не хотел бы время от времени командовать судьей? Кафе Роззи было именно таким, каким должно быть кафе Starbucks, американская сеть кафе: эклектичное, броское, где полно людей, способных одновременно читать русскую литературу в оригинале, сводить баланс бюджета компании, держа лэптоп на коленях и писать сценарий к фильму, накачиваясь кофе. Мы с судьей обычно заходили сюда, садились за один и тот же столик в дальнем конце, заказывали двойной эспрессо и два шоколадных круассана и бессовестно заигрывали с 22 двухлетней официанткой Афелии. Но сегодня Афелии нигде не было видно. А за нашим столиком какая-то женщина кормила пончиками карапуза в коляске. Я настолько расстроился из-за этого что судье пришлось тащить меня к единственному свободному месту — высокому стулу возле стойки напротив окна. Половина восьмого утра. А жизнь уже кипит. К нам подошел похожий на наркомана парень с таким количеством колец в бровях, что можно было вешать занавеску для душа. Он достал блокнот и увидел у моих ног судью. «Извини, друг!» «Но сюда с собаками нельзя. Это собака-поводырь», — объяснил я. «Где Афилия?» «Уехала». «Сбежала с мужчиной прошлой ночью». «Сбежала?» «Неужели люди до сих пор это делают?» «С кем?» — спросил я, хотя меня это не касалось. «С каким-то скульптором, который лепил бюсты мировых лидеров из собачьего дерьма». Мне на минуту стало жаль бедную Афилию, Поверьте мне, любовь как радуга. Она прекрасна, но исчезает. Стоит только моргнуть. Официант достал из заднего кармана пластиковую карточку. Вот меню, написанное шрифтом Брайля. Я хочу двойной эспрессо и два круассана, и я не слепой. Тогда зачем тебе барбос? У меня птичий гриб, и он метит людей, которых я заразил. Официант не мог понять, шучу я или нет. Он ушел, а я так и не понял, получу ли свой кофе. В отличие от того места, где я обычно сидел, отсюда была видна улица. Я смотрел, как машина такси чуть не обрызгала пожилую женщину, как мальчик танцевал под музыку, льющуюся из висевшего на его плече магнитофона, который был в три раза больше головы мальчишки. Близняшки в форме приходской школы хихикали, склонившись над молодежным журналом. Женщина с блестящей рекой черных волос уронила бумажный стаканчик с кофе на тротуар, испачкав себе юбку. Внутри меня что-то оборвалось. Я ждал, когда она поднимет лицо, чтобы убедиться, что я не обознался. Но она отвернулась в другую сторону, промокая салфеткой пятно на юбке. Напротив моего окна остановился автобус, а потом зазвонил мобильный. Я посмотрел на входящий номер. Ничего неожиданного. Не потрудившись ответить на звонок матери, я выключил телефон и посмотрел в окно. Но когда автобус отъехал, женщины уже не было. Открывая дверь офиса, я начал выкрикивать инструкции для Керри. Позвони Остерлицу и узнай, сможет ли он давать показания на суде вейленда Достань список людей, которые подавали в суд на компанию New England Power за последние пять лет. Сделай копию протокола слушания по делу Мельбурна. Позвони Джерри в суд и выясни, кто из судей будет на слушании дела ребенка Фитджеральдов. Она посмотрела на меня, и тут зазвонил телефон. «Кстати», — указала Керри кивком головы в сторону двери, ведущей в святая святых моего офиса. На пороге стояла Анна Фитджеральд с флаконом чистящего средства и тряпкой, и чистила дверную ручку. «Что ты делаешь?» — удивился я. «То, что вы мне сказали», — она посмотрела на собаку. «Привет, судья!» «Вам звонят по второй линии», — перебила Керри. Я смерил ее взглядом. «Почему она впустила этого ребенка без моего разрешения?» Потом попытался войти в кабинет, но Анна смазала ручку чем-то скользким, и я не мог ее повернуть. Увидев мои старания, Анна обернула ручку тряпкой и открыла дверь. Судья покружил на полу в поисках удобного места, Я нажал мигающую на телефоне кнопку. Кэмпбелл Александр. Мистер Александр, это Сара Фиджеральд, мать Анны Фиджеральд. Я переваривал информацию, наблюдая, как ее дочь орудовала тряпкой всего в двух метрах от меня. «Миссис Фиджеральд», — ответил я. Как я и ожидал, Анна замерла. «Я звоню, потому что...» но понимаете, это...» «Все просто недоразумение». «Вы подали ответ на петицию?» «В этом нет необходимости. Я вчера разговаривала с Анной, и она не хочет продолжать процесс. Она хочет сделать все возможное для Кейт. Не уверен, что это так». Мой голос не выражал никаких эмоций. «К сожалению, если моя клиентка хочет отозвать иск, я должен услышать это от нее». Я поймал взгляд Анны. «Вы, случайно, не знаете, где она?» «Она вышла на пробежку», — проговорила миссис Фитджеральд. «Но во второй половине дня мы едем в суд. Мы поговорим с судьей и выясним все вопросы. Тогда до встречи там». Я повесил трубку и, скрестив руки на груди, посмотрел на Анну. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Вообще-то нет». Она пожала плечами. «Твоя мама думает иначе, и ей кажется, что в данный момент ты готовишься побить мировой рекорд побегу». Анна бросила взгляд на дверь в приемную, где Керри конечно же, ловила каждое наше слово, закрыла ее и подошла к моему столу. «Я не могла сказать ей, что иду к вам после того, что случилось вчера вечером». «А что случилось вчера?» А она молчала, и я начал терять терпение. «Послушай, если ты собираешься прекратить все это, если это напрасная трата моего времени, тогда мне бы очень хотелось, чтобы ты честно призналась в этом сейчас, а не потом, потому что я не семейный врач и не твой лучший друг. Я твой адвокат. А чтобы я исполнял роль адвоката, нужно, чтобы было судебное дело. Поэтому я спрашиваю тебя еще раз». «Ты передумала подавать в суд?» Я полагал, что эта тирада положит конец судебному процессу, что она собьет Анну с толку. Но, к моему удивлению, Анна смотрела прямо мне в глаза, хладнокровно и сосредоточенно. «А вы хотите еще представлять меня?» — спросила она. Вопреки всем разумным доводам, я ответил «да». «Тогда нет», — произнесла она. «Я не передумала». Впервые я ходил под парусом со своим отцом на соревнованиях в яхт-клубе. Отец был категорически против этого. Дескать, я еще маленький, не самостоятельный, погода слишком переменчивая. На самом же деле он хотел сказать, что беря меня в свою команду, терял шансы выиграть кубок. На взгляд моего отца, если ты не был идеален, то тебя просто не существовало. У него была яхта первого класса. «Чудо из красного и тикового дерева». Отец купил ее у клавишника группы Джерома Джейлиса в Марблхеде. Другими словами, мечта — символ высокого статуса, пропуск высший свет из белых парусов и золотистого корпуса. Стартовали мы чисто, пересекли линию на полных парусах, как только прозвучал стартовый выстрел. Я изо всех сил старался предугадать, где понадобится моя помощь. Поворачивал руль до того, как он отдавал приказ. Перекидывал паруса и менял направление, пока мышцы не начали гореть от напряжения. И все это, возможно, закончилось бы победой, но с севера подул сильный ветер, неся с собой стену дождя и десятифутовые волны, которые бросали нас вверх-вниз. Я наблюдал за отцом в желтом дождевике. Казалось, он не замечал дождя. В отличие от меня, у него явно не возникало желания залезть куда-нибудь в нору, держась за свой бунтующий живот и умереть. «Кэмпбелл!» — орал он. «Разворачивай!» Но разворачиваться против ветра значило опять попасть на эти американские горки. «Кэмпбелл!» — крикнул он еще раз. «Немедленно поворачивай!» Яхта так резко ухнула вниз, что я не удержался на ногах. Отец пронесся мимо меня и схватил руль. На какое-то блаженное мгновение все замерло. Потом нас накрыло волной, и судно развернуло в обратную сторону. «Мне нужны координаты», — скомандовал отец. «Для этого потребовалось спуститься вниз, где были таблицы, и сделать расчеты, чтобы понять, где находится следующий буй. Но внизу не было свежего воздуха, и мне стало хуже. Я развернул карту. И меня тут же вырвало на нее. Беспокоясь, что меня долго нет, отец заглянул вниз и увидел меня в луже. Господи! — пробормотал он, оставив меня одного. Я собрал все свое мужество и пошел за ним. Он резко крутанул рулевое колесо. Отец сделал вид, что меня не было рядом. Он сам перекинул парус, который просвистел над бортом, разрывая небо пополам. Поднялась волна, Я почувствовал удар по затылку и упал. Когда я пришел в себя, отец обгонял другое судно в нескольких футах от финишной линии. Дождь стих, и в последний момент он успел поймать воздушный поток раньше судна соперника, и мы вырвались вперед. Отец выиграл несколько секунд. Мне было приказано убрать за собой и ехать на такси, а отец повел яхту, в яхт-клуб, где должны были праздновать победу. Я опоздал на час. Когда я приехал, он был в прекрасном настроении и пил скотч из выигранного хрустального кубка. — А вот и твоя команда, Кэм! — крикнул кто-то из его друзей. Мой отец приветственно поднял кубок, сделал большой глоток, а потом с такой силой опустил кубок на стойку бара, что одна из ручек откололась. — Жаль кубок! — заметил другой моряк. — Отец не сводил с меня глаз. — Нет, не кубок, — сказал он. На заднем бампере каждой третьей машины в Род-Айленде наклеены красно-белые наклейки в память о жертвах преступлений. Моя подруга Кейти Декубеллис была сбита пьяным водителем. Мой друг Джон Сиссон был сбит пьяным водителем. Такие наклейки продаются на школьных и благотворительных ярмарках, в парикмахерских. И неважно, что ты никогда не видел этого погибшего ребенка. Ты клеишь эту наклейку в знак солидарности, испытывая тайную радость от того, что это случилось не с тобой. В прошлом году появились красно-белые наклейки с новым именем Дэны де Сальво. В отличие от других жертв, Эта двенадцатилетняя девочка была мне в некотором смысле знакома. Она была дочерью судьи, который, как писали журналисты, расплакался во время суда вскоре после похорон и был вынужден взять трехмесячный отпуск, чтобы справиться со своим горем. Дочерью того судьи, который по прихоти судьбы будет вести дело, Анны Фиджеральд По дороге В гаррый комплекс, где располагался суд по семейным делам, я размышлял, сможет ли человек, перенесший такой удар, быть судьей в деле, где решение в пользу моей клиентки предполагает смерть ее сестры. Возле входа стоял новый охранник. Мужчина с шеей, как у быка, и, судя по всему, с такими же мозгами. «Извините», — сказал он. С животными нельзя. Это собака-поводырь. Смутившись, охранник наклонился вперед и посмотрел мне в глаза. Я сделал точно такое же движение в его сторону. У меня сильная близорукость, и он помогает мне различать дорожные знаки. Мы с судьей обошли охранника и направились в зал заседаний. Там мать Анны Фитджеральд наседала на служащего. По крайней мере, мне так показалось. Во внешности этой женщины и стоящей рядом дочери не было ничего общего. «Уверена, что судья учтет ситуацию и сделает исключение», настаивала Сара. Ее муж стоял позади нее. Когда Анна увидела меня, на ее лице отразилось облегчение. Я повернулся к судебному служащему. «Меня зовут Кэмпбелл Александр». «Что происходит?» «Я пытаюсь объяснить...» «Миссис Фитджеральд, что на слушание дел, не требующих созыва суда, допускаются только адвокаты?» «Я адвокат Анны», — ответил я. Служащий повернулся к Саре Фитджеральд. «А кто представляет вас?» «Мать Анны на какой-то миг замерла?» Потом повернулась к мужу и тихо проговорила. «Это все равно, что ездить на велосипеде». Ее муж покачал головой. То уверена?» Что хочешь этого? Я не хочу. Должна. И тут я понял, о чем они говорят. Погодите. Вы адвокат? Она повернулась ко мне. В принципе, да. Я изумленно посмотрел на Анну. И ты не сообщила мне об этом? Вы не спрашивали? Прошептала она. Служащий дал нам для заполнения бланки уведомление о назначении адвоката и позвал шерифа. «Верн», — заулыбалась Сара, — «рада тебя снова видеть». «Час от часу не легче». «Привет». Шериф поцеловал ее в щеку и пожал руку мужу. Она не только адвокат, но и знает всех государственных служащих штата. «Полагаю, миниатюра встречи старых друзей закончена?» — спросил я. Сара Фиджеральд закатила глаза — Всем своим видом, говоря шерифу, — парень хам. Но что поделаешь? — Стой здесь, — велел я Анне и последовал за ее матерью в кабинет судьи. Судья де Сальво был невысокого роста, со сросшимися на переносице бровями и пристрастием к кофе с молоком. — Доброе утро, — поздоровался он, показывая на кресло. — Почему здесь собака? — Это собака-поводырь, Ваша честь. И прежде чем он успел что-либо добавить, я приступил к непринужденному диалогу, с которого начинаются все слушания в кабинете судьи в штате Рот-Айленд. Наш штат небольшой, и людей, вращающихся в правовой сфере, не так уж много. И то, что твоя помощница окажется племянницей или свояченицей судьи, с которым ты в данный момент встречаешься, не только возможно, но и вполне вероятно. Во время нашей беседы я поглядывал на Сару, давая ей понять, кто из нас знает правила игры, а кто нет. Может, она и была адвокатом, но между нами были десять лет, которые она пропустила. Она нервничала и теребила край своей блузки. Судья Де Сальва заметил, «Я не знал, что вы опять занимаетесь адвокатской деятельностью. Я не собиралась, ваша честь, но истец, моя дочь». Услышав это, судья повернулся ко мне. «Объясните мне суть дела, господин адвокат. Младшая дочь миссис Фитджеральд хочет выйти из-под родительской опеки в вопросах, касающихся здоровья». Сара покачала головой. «Это неправда, судья». Услышав свое имя, мой пес поднял голову. «Я разговаривала с Анной, и она заверила, что не желает этого». У нее был неудачный день, и ей захотелось привлечь к себе внимание. Сара пожала плечами. «Знаете, какие эти дети в 13 лет?» В комнате стало так тихо, что я слышал свой пульс. Судья де Сальва не знал, какими бывают 13-летние дети. Его дочь погибла в 12. Лицо Сары вспыхнуло. Как и все в этом штате. Она знала о дени де Сальво. Мало того, на бампере ее минивэна была наклейка с этим именем. О, боже, простите. Я не хотела. Судья отвернулся. Мистер Александр, когда вы в последний раз разговаривали со своей клиенткой? Вчера утром, ваша честь. Она была у меня в офисе, когда ее мать позвонила и сказала, что это недоразумение. Как я и ожидал, у Сара отвисла челюсть. «Этого не может быть. Она была на пробежке?» Я посмотрел на нее. «Вы уверены?» «Но она должна была быть на пробежке, Ваша честь», — продолжил я. «Именно к этому я и хотел бы привлечь ваше внимание. Именно поэтому обращение Анны в суд обосновано. Ее мать не знает, где находится дочь в определенный момент. Решения, касающиеся здоровья, принимаются также необдуманно. «Обождите, адвокат!» Судья повернулся к Саре. «Ваша дочь сказала, что хочет отозвать иск». «Да». Он посмотрел на меня. «А вам сказала, что хочет продолжать процесс?» «Правильно». «Думаю, я должен поговорить непосредственно с Анной». Когда судья встал и вышел из кабинета, мы последовали за ним. Анна сидела на скамейке в холле со своим отцом. Шнурок на одной из ее кроссовок был развязан. «Отгадай, оно зеленое», — услышал я ее голос. «Анна», — произнес я одновременно с Сарой «Это я должен объяснить Анне, что судья Десальво Сальва хочет поговорить с ней несколько минут наедине. Это я должен подсказать ей, как лучше отвечать на вопросы, чтобы дело не закрыли раньше, чем она получит то, чего хочет». Она моя клиентка, а значит, должна следовать моим советам. Но когда я позвал ее, она повернулась к матери.